Глава 3 Закусочная дядюшки Сандерса. 2 февраля 2018 года. День. Я, как обычно, ничего не успеваю. Наспех надеваю фартук, хватаю блокнот и принимаюсь разносить накопившиеся заказы, лавируя между красными диванчиками. «Милая, будь так добра!» — зовет меня мистер Бейли. Сидя за барной стойкой, он пододвигает ко мне белую кружку и в его огромных пальцах она кажется до комичного крошечной, словно великан решил поиграть с кукольной посудой. «Конечно». Улыбнувшись, хватаю стеклянный кофейник и в очередной раз наполняю кружку ароматным кофе. «Что?» — перехожу на шепот. «Сегодня даже не добавить волшебного зелья?» Старик смеется. Мистер Бейли — постоянный гость дядюшки Сандерса. Здесь не подают алкоголь, но он всегда приносит с собой маленькую фляжку с виски и подливает его в свой кофе. «Не сегодня. Это особенный день. Я жду кое-кого». «Свидание?» — с улыбкой спрашиваю я. «Я начинаю ревновать, Джек». На это и рассчитывал. Рассмеявшись, отталкиваюсь от стойки, а затем слышу звон от удара лопаткой по сковородке. Марк приготовил очередной заказ. Посетителей сегодня так много, что мы со второй официанткой Холли едва успеваем подойти ко всем. Из каморки выходит босс и ворчит по поводу нашей медлительности, снова обещая заставить нас надевать ролики, чтобы разносить заказы быстрее. Мистер Бейли видит меня за стойкой и просит еще одну кружку для его гостей. Улыбнувшись, выполняю просьбу и мысленно отмечаю, что он сидит с довольно молодой для него женщиной, на вид лет 35-ти. Они улыбаются друг другу, а затем старик накрывает ее ладонь своей. Энди — это моя дочь Лорен. Лорен — это Энди, и она иногда присматривает за мной. Очень приятно познакомиться. Лорен протягивает мне руку. «Надеюсь, мой папа не докучает вам рассказами о своей юности?» Я всегда с удовольствием их слушаю. Улыбнувшись, пожимаю протянутую ладонь. «Только ради этих историй я и прихожу на работу». «Только ради этих историй?» — шепчет она. «Я и переехала из родительского дома». «Ты слишком рано повзрослела», — с грустью произносит мистер Бейли. «И слишком рано вышла замуж за этого неотёсанного болвана». «Папа!» — Лорен обнимает его за плечи. «Ты стал таким сентиментальным, и я до сих пор люблю этого неотесного болвана». Вежливо улыбнувшись, молча оставляю отца и дочь наедине, стараясь не поддаваться унынию. Я бы многое отдала, чтобы сидеть вот так со своим папой и беззаботно шутить на будничные темы. Но, к сожалению, мой отец выбрал другой путь. Он оставил маму, когда мы с Келси были ещё совсем маленькими. Келси старше меня, поэтому кое-что помнит. У неё остались воспоминания о папе, и я очень завидую ей потому что все, что есть у меня — одна единственная фотография, на которой папа держит меня на руках, а на его коленях сидит Келси, перепачканная черничным джемом. Сколько бы мы с келс не пытались разговаривать маму, получали один ответ. Мы просто не были нужны ему. Они с мамой даже не были в официальном браке. Жили счастливой семьей. Но в один день папа просто заявил, что устал и не готов нести такую ответственность. Келси называет отца трусом, и обычно я не спорю и просто киваю, но мысленно готова найти ему тысячи глупых оправданий. Я воображала, что он был спецагентом, и правительство дало ему особое задание, опасное для семьи. Или что это реалити-шоу, и в любой момент из-за угла возникнут операторы с камерами, а папа появится из-за какой-нибудь ширмы и скажет, что это был эксперимент вроде фильма «Шоу Трумана и что он все время был рядом. Мы обнимемся, а все зрители у экранов заплачут. знаем глупо. Но мне необходимо верить в эти глупости. С самого детства я завидовала детям из полноценных семей. В школе девочки часто пользовались фразой «Я папина дочка», «Я папина любимица». Вроде бы простая фраза, а сколько в ней скрыто. Мне никогда не узнать, каково это — быть папиной дочкой. Я никогда не боялась сказать, что иду на свидание, потому что у меня не было строгого папы, который не доверяет парням и пытается защитить меня. Моим друзьям это казалось крутым. Тебе повезло, что ты живешь с мамой и сестрой. У мамы легче отпроситься на свидание, ведь отец ни за что не отпустит, потому что видит в парнях лишь угрозу». Эту фразу любила повторять моя подруга Глорис. «Черт побери, Глори, твои родители пришли на вручение дипломов, и ты провела этот день с семьей». А моя мама не попала на мой выпускной, потому что её не отпустили со второй работы. Тату-салон, 7 февраля 2018 год. День. «Мне страшно!» — Келси моргает, глядя на вывеску скетч, и её зубы стучат будто в подтверждении слов. «Чёрт, мне действительно очень страшно!» «Всё будет хорошо!» — подбадриваю её я, взяв за руку. «Всего пара часов?» и на твоём теле не останется напоминаний о Чендлере. На самом деле мне самой жутко не хочется заходить внутрь, но это только потому, что там меня ждёт встреча с Кэмероном. После того неловкого разговора на парковке прошло чуть больше недели, и я с тех пор ни разу его не видела. Не могу отделаться от чувства стыда при одном воспоминании о том дне. Может, в любом другом случае мне было бы всё равно, но опозориться перед самым популярным парнем Всегда хуже. Мы заходим внутрь и садимся на диван. Мэй заваривает травяной чай и болтает о погоде. А Келси старается не показывать, что вот-вот отключится от страха. Когда кемерон появляется в зале, я теряюсь и стараюсь сделать вид, что сильно увлечена дизайном светильников. «Ну как, бывшая Чендлера, все еще хочешь перебивку?» — спрашивает Кэм, присаживаясь в кресло напротив. «Или вы помирились?» «Нет, перебей ее скорее, пожалуйста». «Отлично». Подавшись вперед, он опирается локтями в колени и сцепляет пальцы в замок. «У тебя есть какие-то идеи?» «Даже не знаю. Главное, чтобы было красиво». «Надо же». Усмехнувшись, он кивает. «Очень точное описание. Хочешь что-нибудь девчачье, верно?» «Да, никаких черепов и воронов». «Что-нибудь девчачье и без черепов». «Понял. Что скажешь по поводу роз? Красным и бордовым сможем перекрыть сердце». «Знаешь, а мне нравится». Кивнув, Кэмерон берет со стола альбом с карандашом и откидывается на спинку фиолетового стеганого кресла. Он закидывает одну ногу на другую, кладет на колено альбом и принимается рисовать. Келси сидит, выпрямив спину так, будто проглотила стальной стержень а я нервно постукиваю пяткой по полу. Кэм замечает это, и я тут же перестаю, чтобы не выдать себя. Но беспокойство не проходит, и я беру со столика кружку с чаем, чтобы хоть чем-то занять руки. «Кстати, бани говорит он, продолжая рисовать, «как там поживает мистер Гарднер? Скучает по мне?» «Не так, как ты по нему, Коллин». Я буду продолжать называть его разными именами, пока он не перестанет называть меня бани «А ты?» «Скучаю ли я по тебе?» Я смотрю на Кэма поверх кружки, но он слишком увлечён эскизом, чтобы заметить моё недоумение. «Нет, я о другом. Ты всё так же хочешь, чтобы я стал твоим первым?» Сосредоточенно глядя в альбом, он облизывает губы. «Татуировщиком». «Я хочу, чтобы ты стал тем, кого я вижу как можно реже». врушка Отставив чай, складываю руки на груди и откидываюсь на спинку дивана. Я знаю, что ответила грубо. Но что еще делать, если этот парень так упрямо продолжает свои издевки? Мне же и так неловко. Неужели непонятно? Это будет очень больно, — интересуется Келс, ерзая в кресле. Кстати, ты же дашь мне обезболивающее? Нет. Этот короткий ответ мгновенно заставляет Келси побледнеть. Закончив, Кэмерон кладет альбом на стол, разворачивает его к нам. Это всего лишь набросок. Я добавлю остальные детали вручную. Эскиз выполнен простым карандашом. На листе изображены два пышных розовых бутона. Один из них чуть перекрывает другой, а каждый лепесток так четко прорисован, словно он настоящий. Как за пару минут можно нарисовать такое? Бутоны перекроют сердце. здесь Кэм возит карандашом над рисунком. Нарисуем пару листков, и тогда имени точно не будет видно. Все сделаем в ярких красках. Штрихи, тени, блики. От Чендлера и следа не останется. Посмотри, и если устраивает, можем начинать. Я даже удивлена тем, как резко Кэмерон сменил игривый тон на серьезный, полностью погрузившись в работу. «Мне нравится», — говорит Кэлс с улыбкой, глядя на эскиз. «Очень нравится!» «А тебе?» — спрашивает меня Кэм, вертя карандаш в руках. Как по мне, опираясь на подлокотник и придирчиво осматривая эскиз, протягиваю я. «Довольно неплохо!» «Ладно, это идеально, но он этого не услышит, а то вдруг вздумает снова предложить свою первую помощь, но он только усмехается». Мы переходим в рабочий кабинет, где Зейн уже набивает кому-то татуировку на спине. Пока Кэм обрабатывает кожу Келси и переводит на нее рисунок, я изучаю интерьер. Зал в темно-синих тонах, а в глаза сразу же бросаются несколько массивных черных кресел, обтянутых пленкой. Отдаленно напоминают пыточную. На одной из стен расположились черно-белые фотографии татуировок, а другая увешана зеркалами различных форм. Атмосферно. Но мрачновато, в отличие от первого зала с яркими диванами. Кэмерон готовит машинку и надевает на провода одноразовые защитные рукава. Облизнув пересохшие губы, Келси тяжело дышит и широко распахнутыми глазами внимательно следит за каждым его движением. Как только она видит, как Кэм распаковывает иглы, то вдруг пугается, сжимает кулаки и всем своим видом показывает раскаяние. Кэм на секунду включает машинку, и, услышав жужжащий звук, Кэлси со стоном опускает майку. «Знаете, я передумала». «Уже сдаёшься? Да брось, мы же даже не начали». «Можешь просто быстро зачеркнуть имя Чендлера, и всё». «Прости, милая». Кэмерон снимает чёрные нейтриловые перчатки и выключает круглую лампу дневного света. «Но я таким не занимаюсь. Либо перебиваем» либо ищи другого мастера. С моего кресла с такими портаками не встают. «Келс», — зову я, «ты не можешь ходить с Чендлером на животе?» «Я согласен», — отзывается Зейн с другого конца зала. «Твоя тату выглядит, как ошибка пьяного Купидона». «Энди», — она смотрит на меня, прерывисто дыша, «что мне делать?» «Как думаешь?» Поддавшись вперед, я сжимаю ее ладонь. Разве пару уколов с краской сравнятся с той болью, что причинил тебе Макс?» Келси немного раздумывает, а потом в ее глазах появляются уверенность и злость на Максонца. «Набей мне самые цветные и болезненные розы в мире!» — цедит она сквозь сжатые зубы. «Может, эта татуировка выбьет из меня всю оставшуюся дурь?» Кэмерон нажимает ногой на рычаг, и кресло плавно опускается а Келс, готовясь терпеть боль и страх, крепко зажмуривается. Кэм тяжело вздыхает, предчувствуя, что сеанс будет трудным. Склонившись над Келси, он хмурит брови. «Слушай, твоя сестра сказала, что этот парень предал тебя. Ты уверена, что хочешь стереть любую память о нем, пусть и такую кошмарную?» «Конечно, хочу!» «Тогда расслабься. Сейчас я сделаю контур, а потом начнем закрашивать. Договорились?» «Да Догов... гава...» «Погоди, а цветную делать больнее, да?» «Да», — уверенно отвечает Кэмерон. «И я злюсь на него за то, что он не успокоил Келси. Я буду набивать новую татуировку поверх старой, а для этого придется задеть рубцовую ткань. Поэтому не стану врать тебе, милая. Да, будет больно». А я слышала, опустившись на стул, скрещиваю руки на груди что это не больнее комариного укуса. Кэмерон склоняет голову на бок, всматриваясь в мое лицо. Я рада, что между нами находится кресло, потому что создается впечатление, что если бы не оно, Кэм подошел бы вплотную в очередной раз нарушая мое личное пространство. Все зависит от степени болевого порога. Он опускает взгляд. «Ты как предыдущую набивала?» «Пьяно», — шепчет Кэлс. «Очень пьяно». Вздохнув, она разжимает напряженные пальцы и поднимает край майки. Когда Кэмерон набирает краску из маленького колпачка, происходящее окажется мне интересным. Но когда он склоняется над животом Келси, а затем раздается приглушенное жужжание, мне самой становится страшно за нее. Она терпит и, прикусив губу, героически молчит. — Ну как? — спрашивает Кэм, вытирая лишнюю краску салфеткой. — Жива. Она кивает, но гримаса мучения на лице говорит об обратном. Я все хотел спросить. Почему Чендлер в сердечке? Недостаточно было просто дурацкого имени. Сначала я хотела написать «Келси плюс Чендлер» навсегда, причем на интимном месте, но меня переубедили. Кэмерон прекращает бить и выпрямляется. То же самое делает и Зейн в другом конце зала. Парни обмениваются недоумевающими взглядами, а затем смеются. «Вы», — спрашиваю я у Зейна, поворачиваясь на стуле, «часто перебиваете такие татуировки?» «Постоянно», — отзывается он, возвращаясь к работе. «Популярнее имен бывших только рисунки членов». «Серьезно? Кто-то добровольно набивает себе такое?» «На полном серьезе. Идиотов хватает», — отвечает Кэм. Однажды к нам пришел парень, у которого на заднице было написано «Я имел маму Брэдли». А Брэдли — это его лучший друг. «Келси, ты там как, жива?» «Жива. А как там мой живот? Много крови?» Кэм цокает языком. «Ни капельки!» «Ты врешь!» «Энди, он врет! Лучше посмотри сама!» Подаюсь ближе, чтобы проверить, но все действительно в порядке. плавные линии и очертания лепестков там, где Кэмерон уже успел прорисовать контур. «Да нет там ничего, не паникуй!» На какое-то время мы замолкаем, увлеченные процессом создания тату. Кэмерон изредка поглядывает на меня, слегка улыбаясь, и при каждом его взгляде в моей голове вновь возникает та неловкая ситуация на парковке. «Кажется, Кэм на каком-то подсознательном уровне заставляет меня испытывать эту неловкость снова и снова», при каждой встрече взглядом. «Не смотри на меня так!» Ёрзаю я на стуле и хватаюсь пальцами за мягкое сиденье. «Как? Так?» Жужжание затихает. Лёгким движением головы он смахивает чёлку со лба. «Как будто хочу сделать тебе татуировку?» «С насмешкой!» отвечаю я, опуская взгляд на почти законченный контур. «Будто застал меня за чем-то неприличным!» «В чём твоя проблема?» спрашивает он, возвращаясь к работе. «У меня нет проблем. Если честно, меня уколол этот вопрос. Но виду показывать я не хочу. Если я смотрю на тебя как-то по-особенному, то, может, только потому, что ты мне интересна. Я же говорила о своей слабости к фригидным пьяницам. Я не говорила, что ты смотришь по-особенному. Я сказала, что ты смотришь с насмешкой. Или ты видишь только то, что хочешь видеть. В чем причина? Низкая самооценка? Или парень сердце разбил? Не угадал. Мною владевает раздражение. Да кто он такой? И почему пытается копаться в моих проблемах? Он просто татуировщик, а не психолог. То есть с самооценкой у тебя все в порядке? Разумеется. Вдруг Келси издает писк от резкой боли. Я подскакиваю в испуге, но она тут же затихает, подняв большой палец вверх. У тебя все в порядке с самооценкой? Но при этом тебе легче думать, что симпатичный парень смотрит на тебя с усмешкой, нежели из интереса. «Зато у тебя с самооценкой все в порядке, симпатичный парень», отвечаю я, не скрывая сарказма в голосе. «Можешь даже не пытаться», вмешивается Келси. «Энди, не нужны отношения. Тут даже твоя милая улыбка не поможет». Звучит как вызов. «Думаю, что как раз моя улыбка и поможет. Ведь вы видите солнце по утрам только потому, что я улыбаюсь». «Это тебе мама сказала?» Приподняв голову, спрашивает Келс. «Конечно, ведь она с детства называет меня солнышком». Серьезность этого диалога смешит меня, но я быстро маскирую это, потирая переносицу. «Так», — не унимается Кэм. «Почему тебе не нужны отношения? Все девушки вроде как помешаны на этом». «Потому что не нужны. Может, закроем эту тему?» «Так ты по девочкам?» «Нет» и я не мужа-ненавистница, я просто не доверяю парням, вот и всё. Если разбитое сердце и самооценка здесь ни при чём, откуда это недоверие к парням? Обида на отца, а вследствие и на весь мужской род? Эта догадка настолько точна, что даже Келси от неожиданности раскрывает рот. Глубоко вздохнув, я отталкиваюсь ногой от пола и отъезжаю на стуле назад. Жужжание машинки снова затихает. И взгляд Кэмерона вдруг становится серьёзным. «Вот чёрт, прости!» — быстро говорит он. «Я полный мудак!» «Ничего, всё в порядке!» «Кретин!» — бормочет Келси. «За это с тебя скидка!» Кэмерон толкает свою жертву в бедро и корчит недовольную гримасу. Он поднимает взгляд, и впервые я вижу в нём искреннее сожаление. «Знаете?» — натянув улыбку, я хлопаю ладонями по коленям и поднимаюсь со стула. «Я, наверное, выйду на пару минут». Подышу свежим воздухом. Здесь немного душно. Иду к выходу и слышу, как за моей спиной отодвигается кресло, а затем раздается тихий голос Келси. «Не надо. Дай ей пару минут». Выхожу на улицу и, укутавшись в куртку, сажусь на скамейку, стараясь не думать о плохом. Я злюсь на камерона но еще больше удивлена тому, что он оказался прав. Я и сама не задумывалась о том, что уход папы из семьи Так повлиял на мое мировоззрение и оценку семьи в целом. Как только парни проявляют ко мне симпатию, я начинаю задаваться вопросом. А что дальше? Влюбленность, отношения, брак. А потом он уйдет, бросив меня и детей, а я впаду в депрессию? Или же стану одной из тех женщин, которые преследуют своего бывшего, а в конце концов убивают его и попадают на нелепые телешоу? Не вижу смысла в отношениях. Не вижу будущего. Я не закоренелая ханджа, я влюблялась в старшей школе, и у меня были отношения. Мне казалось, что я люблю Тайлера всем сердцем, но когда на выпускной он снял номер в гостинице и дело уже шло к логическому завершению, я просто не смогла. Вместо первого секса его ждали мои испуг и слезы. Тайлер порвал со мной, но он не был плохим. Он просто не мог больше ждать. Я хочу доучиться, получить хорошее образование и чего-то добиться в этой жизни потому что тогда, если я вдруг повторю судьбу нашей мамы, то хотя бы смогу содержать своего ребёнка, не работая на трёх работах сразу и лишаясь возможности проводить больше времени с малышом. Мыслю я мрачно для своего возраста, но совсем не отклоняюсь от реальности. Со мной явно что-то не так, и, может, мне всё же нужен психолог. Но тут я вспоминаю, что в данный момент моя сестра перебивает имя парня, который предал её после клятвы в вечной любви, и что я нужна ей там. Когда я возвращаюсь в скетч, Кэмерон уже работает цветными красками, а Келси рассказывает ему длинную историю своей любви и предательства ее парня. К моему удивлению, Кэм заинтересованно слушает, задает вопросы и даже удачно подшучивает на эту тему. Из радиоприемника доносится попсовая песня, и это придает атмосфере легкости. Я снова сажусь на место, и мы делаем вид, что ничего не произошло. На самом деле, три часа в скетче пролетели быстро, и когда Кэм объявляет о том, что работа завершена, Келси с видом раненого, но гордого солдата поднимается с кресла. Встав позади нее, Кэмерон опускает ладони на ее плечи и подводит к одному из многочисленных зеркал. «Как тебе?» «Невероятно», — отвечает она, глядя на свой живот и крутясь перед зеркалом. «Глазам своим не верю. Спасибо, это очень красиво. Две яркие розы и несколько зелёных листиков действительно без следа перекрыли ужасного Чендлера. Лепестки, тени и блики — всё кажется настолько настоящим, что в моей голове просто не укладывается, что это сделано на коже при помощи крошечных иголок и краски. «Энди, ты только посмотри!» «Потрясающе!» Кивнув, я подхожу ближе и рассматриваю детали. «Ладно, позовите меня, как налюбуетесь». Надо будет смазать её и прикрыть плёнкой. Ловлю на себе взглядка Кэмерона. Запустив пальцы в свои растрёпанные волосы, он неловко пожимает плечами. «Слушай, Энди, я...» «Не стоит». Отмахиваюсь я, потому что знаю, что он хочет извиниться. «Всё нормально, правда». Поджав губы, он кивает, но в воздухе по-прежнему словно висит тяжёлая неловкость. Поэтому, чтобы разрядить обстановку, я решаю сменить тему. «Вышла отличная наколка!» Кэмерон молчит некоторое время, а затем морщит нос, как будто я сделала не комплимент, а оскорбила его работу. «Больше никогда не произноси в этих стенах слово «наколка». Прибереги этот сленг для того дня, когда окажешься за решеткой, Банни». Стоило мне сказать, что все нормально, как Кэмерон тут же забыл мое имя и снова стал называть дурацким прозвищем. «Мне не нравится этот парень».